Александр Бушков «Кодекс одиночки» Из книги «Пиранья. Война олигархов» Роман 1 Москва. Олма. Медиагрупп. 2007 год Суперсерия Все персонажи романа, все события коллизии являются не более чем игрой авторского воображения за исключением того, что на самом деле происходит на некогда единой территории одной шестой части суши. Автор Эпиграфы «Нет!» — крикнул Мюнхаузен, и музыканты перестали играть. «Я еще не сошел с ума, чтобы от всего этого отказываться!» Марта бросилась к нему, попыталась обнять. «Но ради меня, Карл, ради меня, именно ради тебя!» Тихо сказал он, отстраняясь. Если я стану таким, как все, ты меня разлюбишь, и хватит об этом. Григорий Горин, тот самый Мюнхгаузен. Киноповесть. Богатство — залог рабства. Сенека. Часть первая. Будни диверсанта. Глава первая. Назвался груздем. Утро выдалось препоршивейшим, да и настроение к утру стало соответствовать погоде более чем. Снаружи пронизывающая до костей сырость, холод, туман. В душе раздражение, усталость, обида на судьбинушку. Ну нет, блин, ну надо, чтоб такая невезуха, а... Середина ясного, солнечного в этих широтах июня. И вдруг именно вчера зарядил к ночи дождь. Поначалу не дождь даже, а так просто морось, но противная, Осенние никакими синоптиками не спрогнозированы. Резко похолодало, лес стал наполняться влагой, как губка. Обыдно, да. Но почему не завтра? Почему не на прошлой неделе? Он смахнул с носа каплю, упавшую с ярко-зеленого глянцевого листа. Весь вечер накануне Мазур, уже втянувшись в ритм, мужественно перк цели на пролом через лес, сквозь заросли, изгущавшиеся сумерки, сквозь сыпавшуюся с неба водяную пыль, наплевав на маскировку, на предательский хруст веточек под ногами, силе с лишней сбиться, выдержать направление темп пер, сжав зубы, не обращая внимания на гудящие ноги и со сердечко, потому что надо. Однако из-за обложивших небо туч стемнело значительно быстрее, нежели он рассчитывал, да и морость чуть погодя усилилась, превратилась в настоящий дождь, не сильный, но мерзкий, унылый, монотонно шуршащий в листве над головой. Видимость упала метров до пяти, скорость продвижения замедлилась, и вот только тогда Мазур остановился. Огляделся, шумно втягивая воздух через нозри и выпуская через рот, успокаивая серчишка. Темнота, тишина и безлюдие вокруг. Только скотский дождь по-прежнему шебуршит в кронах деревьев. И он сдался. Ладно, так и быть, привал... Все равно в такую сволочную погоду ни одного ориентира не разглядишь, да и эти вряд ли решатся продолжить погоню. Наверняка уж поставили, гады, палатку, и сейчас жрут разогретые на бездымном костерке консервы в тепле и сухости. Впрочем, нет, — дернул он себя, — этот вряд ли. Это вы, товарищ адмирал, просто-напросто брюжите под стариковски «Не могут преследователи двигаться кучно. Одной группой, сколько бы их ни было. Но они совсем же не идиоты. Наверняка растянулись с цепью. Интропливы просеивают лес, и палатки у них нет. А вот рации, в отличие от Мазура, есть стопудово. И, может быть, автоматы. Вероятно, приборы ночного видения и прочие хитрые штучки, предназначенные для обнаружения незваных гостей, хоть в град, хоть в пургу, почему бы и нет. Главное, сигареты у них точно есть, блин. Курить хотелось зверски, особливо в дождик. Он проглотил слюну и постарался вытеснить упаднические мысли о табаке другими успокаивающими. — А если с другой, с оптимистической стороны, товарищ адмирал, глянуть, — думал он, — так ведь преследователи тоже люди, не роботы. Им такая погода аналогична, не в кайф, и ребята они подневольны, трудятся исключительно по долгу службы, а не из идейных соображений, не по велению сердца, ни в надежде на премию. У них имеется приказ найти и обезвредить. Зато материального стимула никакого нету. Откуда стимул-то взяться? Так что появляется стойкое подозрение. Охоту ребятки продолжил только утром, когда распогодится. Тем более, что лес большой, а точного места расположения диверсанта по имени Кирилл Мазур они не знают, чего ж зря под то мокнуть.